19 «Как успехи?» — спросил я главу защитников, когда через пятнадцать минут вернулся к столбу. «И извини за задержку со шмотом». «Ерунда, я понимаю». Федя поднял пластиковый стакан и сделал несколько глотков. «Три группы отправили, почти полностью в легендарках. Лично провел инструктаж про то, кого они могут встретить и как должны действовать. Первые мирные начали выходить». Другие увидели, что халява без риска для жизни, и тоже ломанулись. Прикинули маршрут на завтра. «В этом месте шоссе на максимальное расстояние удалилось от Москва-реки. По прямой до Коломны всего 30 км выходит. Но, сам понимаешь, из-за троллей это теперь не вариант». Он махнул рукой в сторону возвышающегося холма. «Придется на три с половиной километра назад вернуться». «Там десятка по хорошей дороге до реки. А потом, чтобы тролли холмы гарантированно обойти, перейдем по мосту на ту сторону и дальше относительно по прямой. Снова до Новорязанки. Многие предлагают сразу по реке справляться до Аки, Но я не знаю, как это сделать с таким количеством детей и женщин. Кораблей нет наверняка, а на плотах... Сам понимаешь». «Хороший крюк выходит». «На двадцатку больше». «По счастью, благодаря твоему совету мы вышли сегодня. К утру большинство серьезно прокачается и набьет артефактов, так что завтра выйдем бодрее. За день точно дойдем. Но мы накинем награду, конечно. Вы же с нами. Куда мы денемся?» «Вася вернулся!» У столба появились четыре бойца. «Где-то я это видел. Двое шатаются. Один стоит на коленях. Четвертый лежит и тихо стонет. Откачали». — Дважды чуть не сдохли, — доложил рослый блондин Вася. — Но награда офигенная. Четыре синих, три фиолетовых и оранжевые каждому. Книги опыт еще. — Молодцы! — Федя хлопнул с дровяка по плечу. — Раздевайтесь, другие пойдут. — Серег вернулся! Следующая четверка тоже вернулась в полном составе. Процесс пошел. Я оставил защитников и пошел по лагерю. Трудно было даже примерно понять, сколько здесь народа. Уже почти стемнело. Ближнюю к лесу часть поляны освещали костры и мангалы, дальнюю — только не широкая полоска еще не потемневшего неба. Масса тел шевелилась и, казалось, хаотично перемещалась. Несмотря на позднее время, стоял громкий гул, отчетливее всего в нем слышались голоса детей. Едва он чуть утихал, с дороги сворачивали новые беженцы и в попытках понять, что происходит, запускали новую волну гвалта. Я поднялся к шоссе, по другую сторону которого метрах в трехстах горели костры троллей, и вновь осмотрел наш лагерь. Не меньше четырех тысяч человек точно, условно бойцов триста, еще пусть семьсот станут бойцами, если их чуть приодеть и натаскать, остальные просто опыт для орков. В такой неразберихе даже отряд в двести более-менее обученных врагов перебьет здесь половину и заставит остальных отступить для перегруппировки. «Пиздец! Во что мы ввязались? Надо всем спать рядом и поближе к лесу. Хорошо есть угощение Иты, и для полноценного отдыха за глаза хватает четырех часов». По дороге назад я не без труда отыскал всех своих и указал высокое дерево на опушке, как ориентир для ночевки. Ну что ж, давно не представлялось такого удобного случая. Подстелив под спину плащ, а под голову положив рюкзак, я закрыл глаза и вызвал меню. Что там у меня без учета артефактов? Моща – 13, для увеличения требуется 8 свободных очков. Прыгливость – 13, для увеличения требуется 8 свободных очков. Жирность – 8, для увеличения требуется 5 свободных очков. Бесячесть – 6, для уменьшения требуется 4 свободных очка. Правильно мысли 13, для увеличения требуется 5 свободных очков. Колдунство – 0. Для увеличения требуется восемь свободных очков. Зыркливость — десять. Для увеличения требуется пять свободных очков. Нормальность — минус три. Для увеличения требуется пятьдесят свободных очков. Свободных очков характеристик — «М-да, перепугавшись перед битвой с Трумбом, вкинул сорок в мощу и прыгливость, загнав требования до восьмерки. Пора заняться другими, непрофильные качать дорого». Качать или нет, бесячесть. Она отстает. Но даже избыток очков характеристик относительно нормального развития не позволяет продавить опытного игромана внутри, вопящего. Упор на нескольких статах лучше, чем всего по чуть-чуть. С другой стороны, я лидер, в конце концов. Для меня это важная характеристика. Блин, но я и боец, чтобы без мощи и прыгливости сегодня было. «Моя смерть и побоище у столба, или просто бегство и минус тонны опыта и книг, если брать всех?» «По жирности тоже вопрос. Если не сработала моя тактика, таран-садист. Два очка они сильно спасут, но зато они дешевые, да и воспоминания о чуть не убившем меня в первый вечер ударе в живот очень яркие. Чтоб б тебя? Когда в игре качаешь перца, то там есть сейф, Да и на крайняк незначительная ошибка не так критична, как тут. Ладно, все равно половина очков халявны, и наши барыги, то есть мои друзья, по идее, должны наменять книг. Пока подровняем, дальше посмотрим. Жирность — 11. Для увеличения требуется 7 свободных очков. висячесть минус 8. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Зверкливость — 11. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Свободных очков характеристик — ноль. Как в аптеке? Все, жирность я пока не трогаю. Дорого и глупо. Бесячесть, скорее всего, тоже. Одно очко в взоркливость можно. Дальше будет стоить шесть, и хорошо, значит. Ближайшие планы — правильно мысли до двадцати и мощу с прогливостью до пятнадцати. Так, что у нас по шмоту? Опа! Первый косяк. Откуда колдунство два? Заклинаний все равно нет. Но это делает меня хоть и незначительно, но уязвимым для магии. А, -а, а Это новое оранжевое кольцо, полученное на испытании. Почти не глядя, надел его в свободный слот. Благо, колец можно втыкать много, а падают они не так часто. «Кольцо мощного полконосца. Плюс одна моща. Плюс одна прыгливость. Плюс два колдунства. Плюс пять процентов урона магии». «Понятно все. Дурацкое название, и первые бонусы ввели меня в заблуждение». Кольцо-то чисто для мага, орудующего дубиной или посохом. Надо узнать, как с этим у девчонок, а то опять Паше придется отдать. Вообще, с бижутерией грустно все. Четыре пальца свободных, а на остальных зеленое и синее говно. А кулоны — большая редкость. Мне так и не досталось. С другой стороны, есть куда усиляться. Из по-настоящему толковых артефактов те, что кроме статов дают активные способности. Мой любимый таран в щите, огненная стрела в копье и озарение в оранжевой серге в левом ухе. Не забывать бы им пользоваться, как ни крути плюс 30% в правильном на 30 секунд. Особенности, обучаемость, так и непонятно до сих пор, что это. Травожадность, садист, любовь к сырому мясу, любовь к потрошению и... Опа, а это что? Пропустил системное сообщение? Ну-ка... «Активирована скрытая особенность ухан. Вы слышите лучше на 20%. Находясь в состоянии покоя и с закрытыми глазами, вы можете использовать способность «большое ухо» плюс 100% к слуху». «Это откуда у меня такая интересная штука вылезла?» «До пика точно не было. Виск и лечение после оглушения помогло?» «Может, сказалась первая битва с пауками, когда барабанные перепонки лопнули от грохота фейерверков, а потом меня полечили?» Но если только это влияет, то эту весьма опасную в руках шпионов и предателей особенность чересчур просто получить. Будем надеяться, сложившихся в определенной последовательности параметров, активизировавших ее намного больше. В любом случае, она классная, и надо ее юзать. Дальше навыки. Неплохо в целом, но нужно больше книг. С помощью фильтра я отобрал те, что потенциально могут пригодиться в ближайшем будущем. «Владение колющим оружием, 5 из 5». «Владение рубящим оружием, 1 из 5». «Владение колюще рубящим оружием, 1 из 5». «Владение дробящим оружием, 0 из 5». «Владение щитом, 4 из 5». «Гибкость суставов, 1 из 3». «Развитие второй руки, 0 из 5». Есть смысл качать вместе с владением колюще рубящим оружием для использования двух мечей в толпе врага после тарана. Плавание, 1 из 3. Да здравствует бассейн рядом с домом! «Бег. Ноль из трех. Техника прыжка. Один из двух. Инженерия. Два из семи». «Спасибо, Бауманке». «Работа внутренних органов. Ноль из трех. Нечувствительность боли. Один из десяти». «Нужный в бою навык, но очень жалко тратить на него очки». «Скрытность. Один из семи. Торговля. Два из семи». «Откуда столько? Всегда ненавидел торговаться». Наверное, из-за моего задротства в ММО и РПГ. Там да, обмениваться и торговать наше все. Лазанье один из трех. И снова спасибо спорткомплексу Бауманки. Устойчивость к ядам. Один из пяти. Все-таки регулярное употребление алкоголя не только вредно, но и полезно? Знание анатомии один из трех. Визиты в морг. Чтение сопутствующей литературы и просмотр фильмов. Допрос. Один из трех. И снова спасибо, книги и фильмы. Ну и мои фантазии, как я буду допрашивать убийц мамы. Первая помощь, ноль из одного. Скрытый навык открывался при получении первого очка в знании анатомии. Любитель животных, один из трех. Светлая память кошки Дуси. Знаток леса, ноль из шести. Нужно качать для призыва. И еще отдельная, очень спорная группа навыков. Увеличение мощи, ноль из пяти увеличение прыгливости – 0 из 5, увеличение жирности – 0 из 5, уменьшение висячести 0 из 5, увеличение правильномыслия – 1 из 5, увеличение колдунства – 0 из 5, увеличение зыркливости – 0 из 5. Для теста я потратил полученное за 16 уровень очко навыков на увеличение правильномыслия и ожидаемо получил 1 очко в соответствующую характеристику. Правильномыслие – 13 плюс 1 плюс один в скобочках давало определенную уверенность, что бонусное очко не влияет на количество очков, требуемое на повышение характеристики. От этого группа не становилась менее спорной, ведь дальше то же самое очко стоило уже две книги. То есть, чтобы получить всего пять в правильном мысли, нужно потратить аж 15 книг-навыков. И пец невыгодно. «По единичке, может, две вкинуть, конечно, придется, чтобы поднять базу статов, от которой особенности и способности считают процент, но дальше очень сомнительно, по крайней мере, пока». «Две книги, полученные за прохождение его пика, я потратил на поднятие нечувствительности к боли, до двух. Уж очень часто мы деремся, и это действительно важно. По сравнению с собой образца четырехдневной давности, я стал суперменом». «Но сколько еще не выучено, и чем выше навык, тем больше книг надо. И это я только боевку, считай, качал. Мирных навыков почти нет. Что там еще в ближайшее время может пригодиться?» «Рукопашный бой — ноль из пяти. Охота — ноль из пяти. Рыболовство — ноль из пяти. Верховая езда — ноль из пяти». «Ой, блин, даже читать лень дальше!» «Производство, добыча, металлургия, плотник, земледелие, глиноделие, каменотес, строительство и многое-многое, сука, многое другое!» «О, отдельно ювелир! То есть ювелир как к производству шмоток не относится? Или это проходное к чему-то?» «Да еще про призыв надо с Фри не забывать поговорить, узнать потенциал и нужно ли колдунство, разбираться и разбираться!» — Сань, ты назначил ученика скрытых навыков? — спросил Костя, садясь рядом со мной на траву. — Да, с Ксюхой договорился. Я открыл глаза и зевнул. — Завтра, как от столба уйдем, будет ходить собирать и записывать сведения. Узнал что-нибудь? — Ага, сразу два. Шестая скрытность и второй инженер открывают ветку взлома. До пяти качать можно. — Ого! Сон сняло как рукой. Чрезвычайно полезный навык. И даже хорошо, что его не так просто получить. «Да, я чуть от радости не обоссался, когда уведомление получил. Но второй, походу, еще круче. Седьмая скрытность и третье владение колющим оружием дают активируемую способность — удар в спину. При атаке со спины и скрытности ножом он игнорирует всю физическую и магическую защиту. Также атакующий мгновенно отпрыгивает на пять метров назад и не выходит из невидимости. Идеально для диверсий». «Ты где столько очков навыков взял, чтоб скрытность так задрать?» — с легкой завистью спросил я. «Да тот поменялся, тот договорился». «Да, чего-чего договариваться он всегда умел, особенно с женщинами». «Отлично, Костян, ты теперь ассасин у нас?» «Да вряд ли, скорее стрелок разведчик но всегда лучше иметь запасной план». «Это точно, как там дела?» — я сел и кивнул в сторону поляны. Да, я не приглядывался особо. Наши суетятся, вроде что-то выходит. Рита от костра к костру бегает, у нее точно там все норм. Защитники проходят столб. Совсем провалов не было. Бойцов трех-четырех потеряли, но чем больше шмоток вытаскивают, тем проще. Они вроде договорились так: дают желающим комплект в арену, а те проходят, сдают часть шмоток в общак. Что-то на постоянку, что-то тоже в арену. А мирные. О! В какой-то момент толкучка была у столба! Не могли пролезть. Сейчас большинство внутри. Нормально все. Ну и хорошо. Как думаешь, дойдем? Куда? Даки. Мы дойдем, а они, я указал на волнующуюся в темноте массу людей. Боюсь, далеко не все. Ренова. Ага, я снова лег. Ты сам-то как? Да нормально, пробормотал Костя, опустив глаза. Он явно не хотел обсуждать прошлую жизнь. Его мать несколько лет назад уехала с любовником в Италию. Отец жил в однушке в получал пенсию по инвалидности и сильно бухал. — Ладно, Сань, я пойду, пожалуй. Завтра пораньше встать надо. Помочь со сборами. — Конечно. Спокойной ночи. — Спокойной. Еще некоторое время я слышал его удаляющиеся шаги. — Новая способность у хан помогает? — Кстати. — Как там написано? — В состоянии покоя, закрыв глаза? Удобнее устроившись на траве, я последовал инструкции. Почти сразу на меня обрушился водопад звуков. Ошеломленный я вскочил. Все вернулось в норму. Еще разок. Твою ж мать, что за гвалт. Надо фильтровать и отсекать лишнее. Может, поможет, если идентифицировать каждый звук. Такс, это общий фон. Разговоры мирных жителей, плач детей, крики бойцов, возвращающихся от столба и обсуждающих добычу. Дальше второй слой. Тишина леса с его обычно неслышимыми звуками. Спахнула сова. Раскакал любопытный заяц, заинтересованный, что тут за хрень происходит. По ветке ползет жук. Блин, даже жука слышно. А это падла в пяти метрах от моего уха. «Пошел отсюда!» Я открыл глаза, и звуки опять пропали. «Может, ну нафиг? Хорошо, что навык надо активировать, и это не сильно помешает спать. Хотя плюс 20% на постоянку. Ладно, есть натворные пирожки. Последний заход. Надо попробовать сделать то, для чего он и нужен. Собственно, подслушать». «Так, соотсекаем первый и второй слой. Вроде стало лучше. Нужно искать отдельную речь». Да защитников далековато. Интересные разговоры теряются в общей гамме. Кто ближе есть? Храб, сопение, снова храб. А вот кто-то говорит. О, света и костя. Подслушивать друзей некрасиво, конечно, но мне же надо потестить способность. Где они? Вроде устраивались метров в пятнадцати отсюда, в глубине леса. А, а слышно, будто рядом лежат. Да, вместе же все время, отвечал на что-то Костя. «Но не общаемся совсем», — конючил Света. «Ты с эфикой этой больше времени проводишь». «Но мы же в пати одной, да и вообще она по сане сохнет. Ты что, ревнуешь? Весь день только о тебе и думал». «Незаметно», — обиженно прошептала Света, и я будто воочию увидела ее надутые губки. «Хорош тебе, иди сюда». Послышалось учащенное дыхание и влажное причмокивание. «Ладно, пока хватит». Я открыл глаза, и звуки сразу отступили. Как все успокоится, надо перевести Костю к Свете в группу. Или нет, излишняя привязанность может помешать в бою. Закончив тест, я почувствовал тревогу. Сколько новых неизвестных нам особенностей сейчас получают тысячи людей. Да даже если не брать специфические, та же скрытность сразу доступна всем. И той кучи книг, выданных из-за бага, ее прокачать на максимум может любой. «Достаточно зарезать в ближайшем лесочке десяток другой людей». Меня передернуло. «Взять классическую Риэл-РПГ. Там герой на первой странице, в худшем случае в первой главе, получает невидимость и начинает нагибать. Сейчас по планете таких героев появятся десятки тысяч, и далеко не все они будут на стороне добра. Боюсь, большинство станет использовать убийства и грабежи для быстрой прокачки». «Да, маги сейчас прокачают заклинание обнаружения. Но его надо постоянно кастовать, и у него ограниченный радиус. Никакой идиот не будет подходить к магу, видя, что тот делает. Найдет цель попроще. Что в такой толпе, как наша, проще простого? В теории мы можем завтра проснуться и увидеть, что половина лагеря лежат с перерезанным горлом. Твою мать!» Снова открыв меню навыков, я пробежался по списку. Ничего похожего на альтернативу заклинанию обнаружения. Какие варианты? Пока только зеркливость, но чтобы перекрыть седьмой уровень скрытности плюс шмотки, ее надо овер до хрена. Какой дурак будет ее качать, когда можно взять сразу дающий ощутимый эффект мощу, прыгливость или колдунства? Вот было бы нас хотя бы пару сотен человек, готовых долго вместе жить и развиваться, можно назначить дозорных и качать их только в это». А, -а, а мечты мечты пока к каравану на каждого потенциального воина присоединяется десять человек баласта Тролли вроде хорошо видят в скрытности но надо быть бесстрашным чтобы с ними договариваться по крайней мере пока мы хоть немного не изучим их расу ладно сегодня лагерь вряд ли уснет так что потенциальная резня вопрос будущего а там может и система подкинет решение я почувствовал жуткую усталость Хотя мы и встали поздно, но количество сделанного за день поражало. Мы и померзли, подготовили и осуществили переход. Прогнали троллей и зачистили пик. Только одно заставило бы меня сейчас отложить сон — Иль. Но я отсюда видел, как она, бегая по лагерю, честно выполняет свою задачу. «Пора в туалет и спать. Лучше завтра пораньше встану. Да к тому же ночью могут разбудить на дежурство». «Главное, не пройти мимо милующейся парочки». «Лихо-то делал вот тролля у столба». «Что, туман рассеялся?» — спросил я, как всегда радуюсь при виде папы. «Не сильно. Так силуэта размытая вижу, да слова отдельные слышу». Отец, вопреки обыкновению, шагал по гостиной. «А узнал я от паренька одного, который из пика не вышел». «Отчего он дальше не пошел? Смерть от монстров считаю естественная причина». «Да в том-то и дело, не монстры его убили, вот и задержался малость». «Подробности будут?» «А как же, для того и пришел». Отец сел рядом со мной на пол. «Теск твой был, Сашка. Кореша его все погибли вчера ночью в Странниково. Но сам он хорошо порубился, двенадцатый уровень взял, шмотки кое-какие получил. На очереди в столб нашел группу из трех человек. Реабилитированные друзья Шамиля». Но ну, при прохождении испытания, под самый конец получил мечом в спину. Причем красивым, зазовренными, чтобы больше на рану от монстра было похоже. Зачем? Шмотки все равно сдавать в общак. Ну, не все же. Часть его доли себе забрали. С него сняли то, что принадлежало защитникам. Нормально, думаю, получилось в итоге. Имена? Да только ликухи, но, думаю, найдешь. Рыжий, бык. Третьему не обращались, но по описанию брюнет высокий, хромает немного еще какую какой-нибудь гниль из прибившихся можешь подсказать?» «Трудно, Саш. Много было в лагере Шамиля и окрестностях жертв. Но что они могли сказать?» Отец глухо вздохнул и достал сигареты. Сразу после смерти все в шоке. Да и не представлялись убийцы. В основном рассказывают, что типа «волосатый мужик изнасиловал, а потом горло перерезал или здоровый бугай схватил и о стену головой ударил». «Хаос. Незнакомые лица». Часто самого Шамиля упоминали, затем Вить Умеченого. Я так понял, вы его казнили. Еще пару раз говорили о кротышке Кучерявом. Все. Спасибо, пап. Не нашли тех отморозков, что убили маму, отыгрываемся на других. Да, сын, и ты там это, не жалей их. Не буду, пап.